«Началась жизнь в боярском доме. Ничего такая жизнь приятная. Делать мы с бабулей ничего не делали. Раз в день посещения боярина я снял ему швы, а бабушка мазала подсыхающие раны своими мазями, чтобы все быстрее заживало. Отек и синева на лице понемногу сходили, и поэтому боярин к нам относился благосклонно. Бабка Авдотья, местная знахарка и повитуха, до ужаса боялась моей бабушки и старалась с ней не встречаться». Но вскоре дворня прослышала о том, что бабка Марфа может сделать приворотное зелье, и к нам началось паломничество девок, которые хотели замуж. Да и парни изредка приходили, питались мы вместе со всеми в людской, кормили у боярина неплохо, для своих людей еды он не жалел, чего не скажешь о его крестьянах, с которых сдиралось все, что можно было содрать. «Для меня это время оказалось полезным. Я, по крайней мере, общался с людьми, слушал их рассказы, вникал в их взаимоотношения, по вечерам учил бабкины заговоры. Мне хотелось научиться так же, как она, снимать боль словами. С местным кузнецом тоже были неплохие отношения, особенно после того, как он узнал, что мой отец тоже был кузнец. Кузнец попытался сделать мне по моим рисункам несколько медицинских инструментов, но у него почти ничего не получилось». «Это, парень, тебе надо златокузнеца искать. Те с малолетства глаз тренируют и блоху подкуют, а мы по-простому топоры до да плуги делаем. Вот петли дверные могу сковать, а уж подкову с закрытыми глазами сделаю», сказал он мне после неудачной попытки выковать пинцет и зажимы. Но вот наступил день, когда я осмотрел боярина и сказал ему, что он полностью здоров. На его вопрос, останемся ли мы у него на службе, я ответил, что согласен служить ему до весны, а если боярин будет добр и щедр, то и дальше. Кирилл Мефодич соизволил засмеяться и отпустил меня, сказав, что подумает, какое жалование мне положить, а что касается работы, то она известная — лечить всех больных, которые появятся». Что бы ни говорили, определенный порядок на Руси был, никто не мог просто так похолопить человека. И пока не подписался в кабальной записи, я был свободным человеком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Время шло незаметно, я по-прежнему занимался физической подготовкой, оружные холопы, также постоянно тренировавшиеся во дворе, быстро заметили моё усердие и как-то раз десятник, оценив мои физические данные, предложил заниматься вместе со всеми. Боярин, всё замечающий на своем дворе, ничего против не имел, а только сказал «Вы там моего лекаришку ненароком не пришибите, он мне может ещё пригодиться, да и вам тоже». И вот я вместо того, чтобы бегать по утрам, начал махать боевым топором. Первое время через несколько минут топор уже вываливался из моих ослабевших рук, но с хорошим питанием и тренировками сила начала пребывать во мне немеренно, и бабушка по утрам с удовольствием оглядывала меня, шепча при этом «Ну, вылитый отец, чистый прошка!» К весне на тренировках я уже ничем не отличался от нескольких молодых воев, которые весной должны были сопровождать боярских детей на смотр в торжке. Я все чаще ловил на себе задумчивый взгляд боярина. И вот в июне, когда были в разгаре местные сборы, предложил он мне также поехать с ними в качестве воя, ну а если надо и лекаря. Естественно, двойной оплаты он мне за это выдавать не собирался. Я с удовольствием согласился, тем более что на коне сидел как в литой, стоило только немного потренироваться и вспомнить навыки. Мои доходы пластического хирурга вполне позволяли посещать конюшню и подром, где много лет занимался конной выездкой. Поэтому здесь я при первой же возможности уселся на коня. Мои способности никого, кроме бабушки, не удивили, но она-то прекрасно знала, что на коня я не садился ни разу в жизни, хотя за полгода уже привыкла к моим странностям и ничего не сказала по этому поводу. Расставались мы тяжело, и у меня, и у нее слезы блестели на глазах. «Данька, внучок мой, не увижу я тебя больше. Сердце мне всегда правду говорит. Дай обниму тебя на прощание. Обо мне не беспокойся, теперь я тут останусь, буду телепаться помаленьку. А ты живи, я ведь вижу, высоко ты взлетишь. Но смотри, как бы падать больно не пришлось. Бабуля, да не беспокойся ты так. Войны нет сейчас. Смотр пройдет, назад все приедем. Ох, Данька, сердце мое вещон, Ива, не обманешь». Не увидимся мы больше с тобой. Ну да ладно, у тебя жизнь молодая, чего тебя о старухе переживать. Езжай с Богом. Из-за такого прощания первые часы путешествия я ехал, не особо обращая внимание на окружающие, но постепенно плохие мысли ушли, и я с удовольствием отдался бездумной езде, по влажной после дождя дороге, слушал шебетания лесных птиц и периодически раздававшийся хохот молодежи, обсуждавшей на ходу достоинство девок, встречавшихся по пути. Я ехал и ловил себя на мысли, что мне это все нравится. Нравится сидеть на коне и легкими движениями шинкелей, направлять его в нужную сторону, нравится ехать по весеннему лесу и вдыхать свежий воздух, пахнущий озоном, а не бензиновыми выхлопами. Наверное, это мое молодое тело передает своему пожилому сознанию эмоции, думал я. Через полдня мы остановились, ослабили подпруги у коней и, оставив их щипать свежую травку, принялись кошеварить. «Боярские дети Дмитрий и Борис ничем, кроме доспехов и одежды, среди нас особо не выделялись и наравне со всеми участвовали в приготовлениях к трапезе. Скоро в котле над костром закипела вода. Готовилось пшено с салом. В другом котле кипела вода для питья. Каждый заваривал в ней все, что хотел, от смородинового листа до малины или сушеной черники». После обеда появилось желание прилечь, но боярин, от которого была намечена встреча с соседом, чтобы вместе ехать в торжок, торопил нас, и потому, посидев после еды с полчаса, мы снова отправились в путь. Часам к четырем увидели группу вооруженных всадников, похоже, ожидавших нас, и на всякий случай подготовились к бою. Наша подготовка не понадобилась, это оказался наш сосед, боярин Шадринский, со своими детьми и свитой. Хозяины Шадрински обнялись, похлопали друг друга по спинам и поехали рядом, о чем то оживленно переговариваясь. Скоро и наша колонна потеряла стройность. Все ехали, обмениваясь впечатлениями и делясь новостями. Дорога была заранее продумана, так что к вечеру мы как раз подъехали к большому селу с постоялым двором. Конечно, спальных мест там хватило только для бояр, нам же пришлось ночевать на улице. Но после хорошего ужина с выпивкой и на улице была благодать. Расстелив войлочные подстилки, мы с удовольствием развалились на них. Только те, кому по жребию выпало дежурить, с тоской глядели в нашу сторону. Утром мы, не торопясь, встали и, позавтракав, отправились в дорогу. Эх, вот что мне нравилось в прошлом, так это то, что никто никуда не торопился. Мне, привыкшему к сумасшедшему ритму жизни, все казались до ужаса медленными, а я, соответственно, казался им торопыгой, но таких, как известно, не очень уважают. И поэтому я все время старался себя сдерживать и соответствовать своим товарищам во всем. И в конце концов это мне понравилось. К обеду мы достигли стен торжка. Насколько я знал, в моё время это был небольшой городок в Тверской области, Но сейчас это оказался вполне приличный город, окружённый деревянной стеной и с воротами, в которых скопилась немалая очередь. Мы попытались освободить проезд для наших хозяев, что было бесполезно. Кони просто ввязли в массе людей и отказывались идти дальше, но не рубить же саблями своих земляков. Поэтому мы встали в общую очередь и примерно через час прошли ворота». Когда были еще на подходе, охрана у ворот уже считала нас, а старший кому-то кричал «Бояре следует! Михайлов и Шадринский с детьми и людишками!» Проехав в город, мы направились в боярский дом, где уже ждали хозяина, и к нашему приезду все было приготовлено. Баня уже оказалась протоплена, и почти сразу Кирилл Мефодич в сопровождении двух дебелых теток проследовал туда, а наши воинские начальники обменялись понимающе завистливыми взглядами. Мы все тоже, понимающе переглянулись и начали осматривать двор в поисках девиц. Но, увы, девиц не было, или они все попрятались, и сейчас высматривали кавалеров по душе. Потом всех нас начали распределять на постой. Мне повезло. В доме имелась коморка лекаря, и поэтому у меня здесь оказалась отдельная жилплощадь. Так что дело было за малым, за девицей. На следующий день началась суета, смотрели оружие, чистились доспехи. В общем, подготовка к смотру шла полным ходом. Я также принимал активное участие в процессе, но голова моя была забита другими мыслями. Если я хочу стать незаменимым лекарем, я должен оперировать, а как оперировать без наркоза? В свое время я немного увлекался химией и знал, что первый эфир алхимики получили еще бог знает в каком веке, и сейчас этот продукт, наверное, можно достать. Но, видимо, для меня было бы проще сделать эфир самому. Купоросное масло, как называлась сейчас серная кислота, я найду, а спирт... Но спирт придется делать самому. К счастью, перегонные кубы уже имелись, и мне ничего не стоило заказать самогон двойной, а то и тройной очистки и, пропустив его через березовый уголь, получить вполне приличный очищенный спирт. А далее смесь спирта и серной кислоты придется возгонять при невысокой температуре, и готов эфир. Конечно, концентрации и пропорции я не помнил, но главное ведь сама суть, а все другие вопросы решатся в процессе эксперимента. Я сидел задумавшись, ведь эфир был получен где-то в 13 веке и прошло почти 700 лет, прежде чем он стал использоваться при наркозе. Как же медленно движется человеческая мысль и что я натворю, если начну оперировать под наркозом? Не знаю, как история мира, а вот история России, если у меня что-то получится, наверняка изменится очень сильно и, что самое интересное, абсолютно неизвестно в какую сторону». Мои размышления были прерваны толчком в бок. Мой товарищ Феофан, которого все называли просто Фафан, засмеялся. «Где, Данил, летаешь? Небось уж девку в мыслях щупаешь». «Да иди ты, Фафан, куда-нибудь подальше. Какие девки? Все осмотрим мыслью, как пройдет». «Да что осмотр? Все как в прошлом годе. У нас все как положено, и кони, и снаряжение. Воевода придираться не будет. Вот вечером надо в кабак сходить, а потом по бабам». «Ага, сходи. Дурную болячку подхватишь, а я ее лечить не умею». «Рассказывай, не умеешь ты. Вон у Кирилл Мефодича шкура обратно к голове приросла, я такого никогда не видел. А тут тут вылечить не можешь. Если говорю не могу, значит нет». «Ну ладно, ладно. В кабак-то хоть пойдешь? «Пойду. Мне как раз надо прицениться к хлебному вину. Требуется ведро купить для дела». Прервал наш разговор сам боярин. И чё тут вместо дела лясы точите?» «Кирилл Мефодич, так мы уже все, что нам поручено, исполнили? Вот, глянь, все блестит», — бойко затараторил Феофан. «И то верно, изрядно блестит, а за бойкость получи». И боярин отвесил фафану хороший подзатыльник, от которого тот кубарем полетел на землю, но тут же вскочил и поклонился в пояс. «Спасибо за науку, Кирилл Мефодич. Век вас благодарить и помнить буду», — боярин рассмеялся. «С тобой, Фафанишка, никаких скоморохов не надо, всех переплюнешь» и, повернувшись, ушел в дом. На следующий день был смотр детей боярских. Наши Дмитрий и Борис, сверкая доспехами, горделиво сидели на конях, рядом с ними грузно восседал отец, а мы стояли сзади как сопровождающие. На центральной площади перед входом в Кремль столпились десятки таких же боярских детей, составлявших основу любого войска этого времени. Строя как такового почти не было, группа диаков во главе своеводы да медленно двигалась, проходя мимо стоявших бояр. Места на площади давно были распределены, и ссоры из-за того, что кто-то незаслуженно встал вперед, пока не возникало. Но вот двое пожилых бояр не выдержали и вцепились друг к другу в бороды, крича о нарушении местнического права и доказывая друг другу, у кого род старше. К моему удивлению, никто не смеялся, лица у всех были серьезны. Видимо, каждый из бояр примеривался, как, если что, отстаивать свои права. К нашей группе дьяки подошли достаточно быстро, что говорило о приличном положении нашего хозяина в местной иерархии. Но, тем не менее, легкую тень облегчения на его лице я заметил. «Нашу команду проверяющие осмотрели благосклонно, старания не прошли даром, все, что нужно, дьяками было записано, и мы через два часа поехали обратно в дом или, лучше сказать, в усадьбу». Настроение у всех оказалось праздничное, только вот Борис и Дмитрий были невеселы. Они-то рассчитывали, что сразу отправятся на какую-нибудь войнушку, где быстро заработают себе чины и звания, но этого не случилось». Сам Кирилл Мефодич тоже был доволен, сыновей определили хоть и не по высшей статье из-за их малолетства и неопытности, но и не по последней. Дружине дали вольную на вечер, и все собирались в ближайший кабак. Я тоже намеревался посмотреть, как пили мои предки в эти времена, но не срослось. Под вечер раздался громкий стук в ворота. Когда их открыли во двор, прямо на коне въехал воин. Удивленные таким нарушением традиции, люди уставились на него. Но воин, пробурчав, что он срочный гонец к боярину, прошел в дом, не дожидаясь, пока сам Кирилл Мефодич выйдет на улицу. Через какое-то время пробежал Федот и сообщил, «Данил, давай собирайся, поедешь с боярином Кириллом Мефодичем, что-то там у воевода срочное». Когда я спустился с сумками, мой конь уже был оседлан, а боярин нетерпеливо накручивал круги на своем жеребце. «Где тебя черти носят?» – громко крикнул он, тут же перекрестился и, пробормотав «Прости меня, божь грешного», двинулся в открытые ворота. Я прыгнул в седло и намётом полетел за ним. Через несколько минут мы въезжали в ворота Кремля, возле которых провели сегодня много времени. Спешившись и кинув по воде встречающему конюху, мы прошли в высокий терем, а затем нас по узким лестницам провели в маленькую комнату. В комнате было душно и жутко воняло. На кровати лежал очень полный старик, по грудь закрытой покрывалом. Рядом с ним стояли какой-то мужчина в европейском костюме и воевода. Последний с изумлением посмотрел на меня. «Это что, Мифодич, твой лекаришк, что ли? Ты бы еще ребёнка сюда приволок». Кирилл Мефодич насупился. «Ты, Поликарп Кузьмич, язык-то придержи, если бы не этот лекаришка, может, меня и в живых сейчас не было бы». «То ладно, не обижайся, расстроен я сильно. Вот дядька мой захворал, месяц еле дышал, а вчерась вообще слёг». «Так я смотрю, у тебя лекарь немец, чего меня позвал?» «Да понимаешь, молва прошла, что есть у тебя чудо-лекарь, только посмотрит, уже легче становится. Поликарп Кузьмич, да бабье это пересуды все. «Ну, сам посуди. Ты муж опытный, какие такие взгляды? Парня, бабка-знахарка в лесу натаскал, как собаку, вот он и лечит, но не взглядом, а руками и молитвой. Так, а немец-то что ж, не помог?» «Да, он серебро аккуратно берет, какие-то пилюли даёт, он кровь вчера пускал, а дядьке все хуже. Я уж думаю, может, папа позвать. Но, сам знаешь, утопающий за соломинку хватается, а дядька для меня не последний человек». «Ну, Данила, давай, смотри болящего», — обратился ко мне Кирилл Мефодич. Но тут вперед выступил европеец. «Это есть что такое, мальчишка, лечить больной? Это есть нонсенс, только варварская Московия, я видеть это. Я есть врач, закончить Болонский университет, а тут знахар из лес. У вашего больной есть истечение желчи в лёгкие, и мозговая жидкость ушла в селезёнка. Необходимо опускать кровь и оставить. ставить». до грубо сказал. «Помолчи, схизматик». «Когда православные говорят, ты уже месяц вокруг ходишь, серебра немерено выудил, а дядьке все хуже, толку нет от тебя». Немец обиженно поджал губы и отступил в сторону. Я подошел к кровати и откинул одеяло. На меня пахнуло запахом немытого тела и мочой. Передо мной лежал крупный костистый мужчина, который тяжело и часто дышал, ноги его были отечены до колен, да и лицо также отекло со стороны правой щеки, которой он лежал на подушке. Я взял его за руку, чтобы прощупать пульс, и немец презрительно фыркнул, не обращая внимания на фырканье, продолжил осмотр. Пульс был очень частый, наверное, больше ста ударов в минуту, слабого наполнения, но ритмичный. Я под возмущенное фырканье немца прослушал ухом легкие и сердце. Когда же перкутировал границы сердца, лекарь, кажется, всё-таки понял, что я делаю, и заинтересованно приблизился ко мне. Я же пропальпировал живот. Да, печень, как я и ожидал, оказалась почти в малом тазо. «Кирилл Мефодич, мне можно с воеводой поговорить?» – спросил на всякий случай боярина. Он кинул взгляд на воеводу, а тот махнул рукой. «Пущай спрашивает. Поликарп Кузьмич, а сколько лет вашему дядьке?» «Так 66 уж было. А когда он заболел?» «Заболел-то он давно, уж несколько лет, потом одышка началась, ходить не мог, задыхался, а потом уже ноги пухнуть стали, вот мы и подумали, что все теперь отходит». Дядька лежал с отсутствующим видом, как будто мы разговаривали не о нем. «Поликарп Кузьмич, я вам так скажу, болезнь у вашего родственника тяжёлая, сердце у него плохо работает, и эту болезнь вылечить нельзя». Поликарп Кузьмич горестно вздохнул, а немец саркастически улыбнулся. «Но если он будет регулярно пить травы и кушать, как положено при такой болезни, то ему станет лучше, и, может быть, он даже сможет ходить, отеки пройдут». Воевода задумчиво посмотрел на моего хозяина. «Так, говоришь, бабка в лесу натаскала и резко повернулся ко мне. Быстро признавайся, чей будешь». «Да, Данила, я сын Прохора Кузнеца. Легко это проверить, и записи в церкви про меня есть», – обиженным голосом протянул я в ответ. Но все равно Воевода смотрел очень подозрительно». «Ты чуешь, Мифодич, как парень говорит? Так, что ли, лесовики бают?» «Да брось, Поликарп Кузьмич, ты как из тайного приказа все интриги ищешь. Я сам лично из леса его привез, никто мне его не подсылал. Так что решай, или лечит, или нет, воля твоя». Воевода раздумывал недолго. «А пускай лечит, я ведь вижу, что недолго страдальцу жить осталось. А тут чем черт не шутит, может и поможет чем». Сказав это, он стукнул себя по губам. Ну вот, опять нечистую силу вспомнил. «Ах, прости, Господь, прегрешение мои тяжкие. Давай, лекаришка, рассказывай дальше, какие такие травы над больному пить?» «Вам, Поликарп Кузьмич, я все расскажу и покажу, но только не при этом немцы. Вон он стоит, уши уже навострил, хочет мои секреты выведать». «Хе!» – довольно засмеялся воевода. «Это ты правду сказал, у немцы уши сразу покраснели. Пошел вон, Курт, завтра за расчетом приходи». И вот я остался в тереме воевода лечить столь дорогого ему дядьку. Все мои отвары и настойки, которые я каждый день приносил, приходилось пробовать самолично, затем их пробовал холоп из дворни, и только после этого чашка с настойкой подносилась пациенту. Несмотря на прием настоя на перстенки и отвары хвощей как мочегонного средства, запрет на соленую пищу, улучшение шло медленно. Удивительно, что оно вообще последовало. Уж очень ярко было выражено атеросклеротическое поражение миокарда у больного. Но прошла неделя, больной смог встать и пройтись. Кроме того, я рекомендовал сводить его в баню. После этого от него, по крайней мере, не воняло. Через месяц состояние больного улучшилось, он выходил на улицу, мог вести достаточно длинные беседы с племянником, а я задумался, что же делать дальше. За это время я смог купить столь необходимые мне ингредиенты для производства эфира, причем за ними не нужно было даже ходить, все принесли прямо в дом. Воевода, наверное, побаивался отпускать меня. Нему все мерещились злые замыслы против него. Также удалось купить и посуду, необходимую для перегонки. И начались опыты. Стекла я перебил немало, испробовал разные режимы нагрева и концентрации серной кислоты и спирта. И вот результатом этих мучений явилась двухлитровая бутыль эфира. Теперь мне нужен был только помощник, чтобы обучить его давать наркоз, и я смог бы делать хотя бы простые операции, не мучая людей и не доводя их до болевого шока. Местный ювелир с удовольствием сделал мне иголки и инструменты, очень интересовался, как их применять, но пояснений не получил. Конечно, моя деятельность не прошла незамеченной, и мне пришлось кое-что объяснять воеводе, который, услышав опускание дымов и кипячения, пришел самолично проверять, что творится в его доме. Как и всех, его больше всего интересовало не для здесь какого черного колдовства. Но, увидев небольшой перегонный куб, березовый уголь и купоросное масло, он махнул рукой. «Дозволяю, может, чего у тебя и выйдет». Когда же до него дошло, что больной или раненый будет спать, а в это время без боли можно ампутировать, например, руку, он от возбуждения забегал по комнате. «Данилк, это голова. Это же надо до такого додуматься. Ой, не верю я, парень, что ты крестьянский сын. Что-то здесь не так. Может, ты забыл чего?» — спросил он с надеждой в голосе. «Может, ты байстрюк какого знатного рода?» И тут я решил пойти в банк Поликарп Кузьмич, никому не говорил, но вам скажу, вы все всё равно прям насквозь меня видите. Бабушка мне рассказывала, что отец мой, Прохор, как-то подковывал лошадь проезжему боярину, и у него в воске лежал мальчик годков десяти на вид, в беспамятстве он был. И тот боярин, как отец бабушки рассказывал, очень богато выглядел, сабля вся в золоте и каменях драгоценных, Он вроде как боялся, чего или гнались за ним. Тут прохор между делом рассказал, что у него сын такого же возраста вчера в лесу пропал. Нашел он место, где растерзал его медведь и косточек не оставил, чтобы похоронить. Еще даже не знает об этом никто. Так боярин, прохору мальчика этого отдал и серебра пригоршню насыпал. Воспитай, говорит, как сына своего, а когда у меня все устроится, я мальчонку своего заберу. Я, когда из беспамятства вышел, не помнил ничего, так и считал крестьян моими родителями. Три года назад язва моровая по деревне прошла, и приемные родители умерли. Вот я у бабки Марфы и жил. Она меня учила травме лечить, заговаривать, а последний год стал я сам читать и писать. Вроде не учился, а от бабушки Марфы по лекарскому делу все с налету схватывал. Тут она мне и рассказала про то, что я вроде из боярских детей буду. Но я молчал все время, доказать нечем. Да, может, отец-то мой настоящий прижил меня на стороне, тоже нехорошо». Поликарп Кузьмич слушал все, как давно ему известное. «Я же Мефодичу сто раз говорил, что слишком ты боек для смерда, и знаешь много. Кто ж у тебя отцом может быть, чтобы таких учителей иметь?» Восторженно заговорил он. Неожиданно воевода остановился на середине фразы и о чем-то задумался. «Ты знаешь, Данила, а ведь подозреваю, кто может быть твоим отцом». «Да точно, вы ведь как две капли воды похожи. Ну-ка, давай заворачивай рукав». Он завороженно уставился на родимое пятно на правом локте. «Вот оно, пятно родовое. Ну, Даниил, поедем, скоро мы с тобой в нужное место. Пусть посмотрит на тебя один человек. Если признает тебя, быть тебе в золоте и чести». Пока поликарп Кузьмич собирался меня куда-то вести, наступила осень. Уже больше года я находился в новом для меня мире. За это время произошло много событий. Я вроде неплохо устроился в жизни. К тому же маячила перспектива стать боярином и пользоваться относительной свободой. Проверок я не боялся, кроме бабушки мои слова проверить было не у кого. А уж моя бабушка умнейшая женщина, сразу поймет, почему ее расспрашивают и на сто процентов подтвердит мои слова. А все остальные свидетели моего появления на свет уже несколько лет лежали в сырой земле. «Мы еще немного поговорили о моих лекарских успехах, и меня отпустили. Самое интересное, что уже на следующий день, после того, как я рассказал воеводе о своем благородном происхождении, утром все со мной начали здороваться. Доброго утречка, Данила Прохорович!» Вот каким образом челядь все узнает. Я-то был уверен, что воевода и слова никому не сказал, а дворня уже сориентировалась. Пока суть до да дела, я учил выделенного мне в помощнике молодого паренька Антоху проводить эфирный наркоз. Учились мы на дворовых собаках. Вначале, когда начали затаскивать визжащих собак к себе, меня быстро обозвали живодером, но, увидев, что все собаки живы и здоровы, перестали обращать на это внимание. Скоро Антоха стал мастером наркоза для собак, и мы для пробы зашили одному кабелю ухо, порванное им в драке за гулящую сучку. Потом это ухо осмотрели все, от воевода до главного псаря, который внимательно и долго разглядывал результат моего эксперимента и с удивлением сказал «Слушай, Данила, у собаки это ухо лепше, чем недранное. Как такое может быть?» Я улыбался про себя. Я ж все таки 20 лет пластический хирург. Неужели я ухо собаки правильно не пришью? Кстати, я начал тосковать по своей профессии, по женщинам, которые всегда окружали меня и которым я помогал стать красивее и привлекательнее. В результате я снова начал рисовать. Ведь если пластический хирург не может рисовать, не может быть художником, существовать ему на самых нижних ступенях этой профессии. Но при рисовании я заметил странные обстоятельства. Моими пейзажами восхищались, но когда я рисовал людей, реалистические портреты никого не привлекали, а вот с искаженной перспективой, как на иконах или миниатюрах, сразу привлекли толпу поклонников. Прямо как иконописец писал, восхищались они. Но когда я нарисовал поясной портрет воеводы, восторгу окружающих не было предела, а сам воевода гордо поглядывал вокруг, велел повесить портрет в главном зале. Конечно, я слегка приукрасил поликарп Кузьмича, но в меру, и теперь он гордо взирал с портрета на приходящих к нему просителей. В октябре в вторжок вновь приехал Кирилл Мефодич. На следующий день он посетил воеводу, вскоре меня позвали к ним. Оба раскраснелись, на столе стояла большая бутыль, судя по запаху анисовой водки. Зайдя в комнату, я низко поклонился и стал ждать, что скажут мне бояре. «Плохую весть я тебе принес, Данила», — наконец сказал Кирилл Мефодич. «Бабка твоя Марфа уважать тебя заставила. Заболела она трясухой, как раз на Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, а на Пречистую Феодору Александрийскую померла. Тебя все в бреду поминала, говорила, что большим человеком станешь». Я грешным делом сомневался, думал, старая перед смертью ерунду несет. «А ну, видишь, как выходит, что ж ты, парень, мне не открылся?» И он обиженно посмотрел на меня. «Кирилл Мефодич, да как же я мог такое сказать? Свидетелей на это дело нет, кроме моей бабушки. Запороли бы меня на конюшне за такие слова, и все. Спасибо поликарпу Кузьмичу, и то он острым умом своим дошел, что я что-то многовато для деревенщины знаю. Я понял, что если откроюсь, то он меня за дерзость не накажет. А вы, Кирилл Мефодич, меня тоже ведь свои заботы не оставляли, за что я вам век благодарен буду». «Что ж, Данила, ты человек свободный, а ежели тебя признает твой отец, то мы за тобою стоять будем. Только вот просьба у меня к тебе. Сделай с меня парсуну, такую же, как ты поликарпа нашего Кузьмича изобразил. Не уеду, пока не сделаешь. Ты, парень, цены такой работе не знаешь. Да в грановитой палате такой нет». Поликарп Кузьмич засмеялся. «Ха, из тебя торгаш никакой, мифодич. Кто ж перед работой сам цену поднимает?» «Но я сказал, не волнуйтесь, Кирилл Мефодич, я за вашу заботу обо мне, за то, что в люди вывели, парсуну с вас напишу и в дар отдам». Кирилл Мефодич в ответ, посмотрев на воеводу, произнес, «Ты знаешь, Поликарп Кузьмич, у меня сейчас как пелена с глаз спала. И сам думаю, как я мог так обмешуриться, ведь как ясен день, видно, что у парня кровь непростая». Я стоял и злился. Эти бояре держали паузу подольше, чем иные артисты. Они понимали, что мне не терпится узнать, кого же они назначили мне в родственнике, но фамилии не называли. И за стол меня не сажали. Видимо, такое произойдет только если мой неведомый родственник признает меня своим сыном или еще кем-то. Мы немного поговорили о моих лекарских успехах и меня отпустили. На следующий день стояли обедню у Спаса Преображенском соборе. Я обратил внимание, что наш отец Павел немного гнусавит, и на левой щеке у него приличный флюс. После службы я спросил у него, чего он так мучается, надо зуб удалить. На что он сказал, «Данила, боюсь я этих коновалов проклятых. Один раз в жизни на торге решился, так чуть не умер. Как свинья визжал, которую к забою ведут. Невместно мне сейчас визжать, сан не позволяет». «Буду так ходить, молитву прочитаю, и с Божьей помощи все пройдет. «Батюшка, у меня есть водка особая, сам сделал. Если ею подышать, то как бы опьянеешь и не почувствуешь ничего, а я вам удалю зубы, и все будет в порядке». Поп сразу не согласился на удаление, но уже к вечеру сам пришел ко мне и сказал, «Сделай хоть что-то, не могу больше». Я тут же позвал Антоху, посадили бедного папа на тяжелый стул, я высмотрел больной зуб, и помощник начал капать эфир на маску. Через десять минут наш поп поплыл, интенсивность капы не уменьшили. Я взял изготовленные по моим чертежам клещи и, мысленно сказав «С Богом», отделил лопаткой десну, крепко зажал остатки зуба клещами и начал раскачивать. Лицо отца Павла оставалось спокойным, он пытался улыбнуться. Я, раскачивая зуб, медленно вытащил его, затем положил на десну прокипяченную тряпочку. Увы, ваты у меня еще не было. Корни, слава Богу, все оказались целыми, в челюсти обломков не осталось. Мы с Антохой отвели отца Павла на топчан. Он по-прежнему улыбался и ничего не соображал, но прошло четверть часа, и глаза его приняли осмысленное выражение. Батюшка сел повыше, оглянулся по сторонам и спросил, «Так когда ж ты меня мучить начнешь, начнёшь, изверкрот человеческого?» «Так батюшка все же сделано, Зуб вот он, заберите себе да закиньте за печку от сглаза». Отец Павел смотрел на меня, и на его лице расплывалась улыбка. «Так я же почти ничего не помню. Ты вроде мне в рот железяку какую-то совал. Я думал, что еще долго». Он сунул палец в рот. Я закричал, «Батюшка, нельзя пальцами рану трогать. И дневную трапезу пропустите. А повечерить уже можно». «Ну, спасибо тебе, отрок. Недаром поговаривают, что благословение Господне на тебе лежит. Легкая рука у тебя в самом деле». Отец Павел еще долго рассыпался в благодарностях и потом ушел, благословив меня. Антоха же сказал, «Данила Прохорович, когда вы начали зуб удалять, я чуть сознания не лишился. Такой треск стоял, а попухать бы что, а уж когда клещами зуб потащили, я вовсе зашатался». «То ли еще будет, привыкай, Антоха, вот поработаем с тобой годик, и тебя Антоном кликать станут». Когда я приступил к портрету Кирилла Мефодича, посмотреть на это собрались все, кому позволяло положение. Женская половина дома стояла в первых рядах, светилась набелеными лицами, улыбалась начерненными зубами и мечтала о своих портретах. Черные зубы у женщин первое время вгоняли меня в тоску. Очень уж было непривычно. Но за год я привык к этому и уже удивлялся, если у какой-нибудь девицы видел белозубую улыбку. Я думал, что боярин откажется позировать при таком скоплении народа, но он, похоже, был даже доволен этим обстоятельством. Кирилл Мефодьевич восседал в горделивой позе на стуле с высокой резной спинкой и поглаживал свою роскошную бороду, которую ему постарались расчесать к такому событию. Я, рисуя, вспомнил, кто ему расчесывает бороду и чуть не рассмеялся. Да уж, в старину каноны красоты были совсем другими. «На привычных нам красавец никто бы взгляда не кинул, но наш боярин в этом зашел очень далеко. В бане и в усадьбе его обслуживали две толстухи, которые взяли бы все первые места на конкурсах самых толстых. А остальные мужики только облизывались, глядя на такое великолепие. Рисовал я портрет неделю. Кирилл Мефодич устал, никогда не думал, что это такое долгое дело, удивлялся он». Кирилл на века делаем, чтобы ваши потомки смогли посмотреть на своего предка. Но рисование портрета прервал неожиданный визит. Во время сеанса во дворе поднялся переполох, послышались крики и шум, и нам пришлось прекратить наши занятия. Когда мы вышли во двор, туда уже въехал возок. Архимандрит выдохнул боярин и побежал под благословение. Действительно нас без предупреждения посетил настоятель Бориса Глебского монастыря Мисаил. Когда я увидел его лицо, сразу понял причину визита. Интересно, почему служителей церкви Флюс всегда с левой стороны, подумалось невольно. Суета во дворе стояла дикая, все бросились за благословением, потому что Месаил редко появлялся на людях только в церковные праздники. Но боярин быстро сориентировался, вскоре стража навела порядок, и Месаил в сопровождении нескольких монахов зашел в дом. «Вскоре меня позвали. В приемном зале за столом сидели боярин и архимандрит. Когда я зашел и, как все прочие, попросил благословения, архимандрит с любопытством, смотревший на меня, протянул. «Так вот ты какой отрок! По рассказу отца Савла, думал ты постарше». Тут он скривился от боли и схватился рукой за щеку. «От проклятой зуб! Не дает жизни уже неделю!» — пожаловался воеводе. «Ох, не говорите, отец Мисаил, я сам в прошлом годе маялся, так ведь две недели не спал!» — ответил боярин и продолжил, обращаясь ко мне. «Данила, тебе оказана честь невиданная, чтоб сам архимандрит к лекарю приехал. Не было такого никогда!» Архимандрит болезненно морчась сообщил, «Так я бы и не приехал. Только вот отец Саввел рассказал, что у твоего лекаришки специальное место есть для того, чтобы зубья драть. Отец Саввел как услышал, что я зубами маюсь, сразу мне поведал, что даже не слышал, как у него зуб выдрали. Правда ли, что надо водку нюхать?» «Да, отец Мисаил, поклонившись еще раз, ответил я, — «Надо нюхать, и будет что-то вроде опьянения, но не почувствуете ничего». «Давай, отрок, веди меня туда, будешь мне сейчас зуб драть». Архимандрит решительно встал и направился к двери. Боярин побежал за ним, погрозив мне кулаком. Я пошел вперед и, открыв двери, показал дорогу. Когда Архимандрит, оставив свиту за дверью, зашел в комнатку, наскоро приспособленную под операционную, он с удивлением осмотрелся вокруг. Комнатка была небольшая, стены и потолок выбеленные, а полы протерты до желтизны. Здесь чувствовался чуть ощутимый запах эфира, который стоял в бутыле на чистом столе, а рядом под льняной тряпицей лежали прокипяченные инструменты. Архимандрит увидел в углу комнаты большую икону Божьей Матери и спросил, «Я такого письма не знаю. Откуда у тебя эта икона, отрок?» «Отец Мисаил, сам я нарисовал эту икону красками, освещенными из мастерской. И доска кипарисовая там же взята с благословения отца Павла. И еще я по канонам греческим каждый день молитву Божьей Матери возношу во здравие тех, кого буду лечить». Настоятель перекрестился вместе со мной на икону и сказал «Ну, лекаришка, говори, что делать надо». Я усадил его на стул и позвал Антоху. Тот, зайдя в комнату и увидев пациента, грохнулся на колени. Настоятель довольно улыбнулся и, перекрестив распростершегося Антоху, нетерпеливо сказал «Давайте уже быстрее, что-то не по себе мне».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 «И знаешь, у меня боли остались, но вот уже не дергай, так что кричать хочется». Он, слегка пошатываясь, встал и пошел к выходу, а у двери обернулся и сказал, «Давно доносили мне про тебя, что очень ты подозрительный человек, но сейчас мнится мне, что действительно, как люди боют, лежит на тебе благословение Господа нашего Иисуса Христа».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 Пришлось выйти на улицу и кликнуть вторую бабу, которая клятвенно обещала присмотреть, чтобы мы не покусились на честь ее подруги. Потом я долго возился с мужиком со свищом. Он, боясь удалять зубы на торге, довел себя до того, что гной нашел выход наружу через кость нижней челюсти и кожу. Теперь болей как таковых у него не было, но свищи из-за постоянного притока гноя не зарастал.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 Уже темнело, и портрет Михайлова закончить мне не удалось. На следующий день, к моему счастью, потока просителей не было. Видимо, те, у кого имелись деньги, все сделали, а у кого их не было, сидели дома и лечились сами. Я смог, наконец, закончить портрет Кирилла Мифодича. Он в совершенном довольстве отбыл к себе, пообещав выполнить мою просьбу привезти с оказией из нашей землянки книгу «Травник» с рецептами далекой старины – Про то, что ее там может не быть, я не думал. Вряд ли суеверные жители деревни решатся полезть даже в пустую землянку знахарки. Воевода был занят делами, укреплял оборону города. Из Литвы поступали плохие вести. Я же тем временем готовил для многочисленных жителей воеводского дома и войска небольшое развлечение. Сразу, как только начал жить в Кремле у воевода, мне выделили коня. Конек был еще достаточно молодой, около пяти лет, Я решил заняться его выездкой. Пришлось слегка переделать седло, стремена и даже соорудить удила. Их трензельное и мундштучное изготовил наш кузнец, причем очень заинтересовался, зачем мне такие удила. Я уже с июля по октябрь занимался выездкой этого жеребца. В одно из воскресений в самом конце октября с разрешения воеводы устроил выступление. На него собрались почти все живущие в Кремле. Народ зрелищами шибко избалован не был и все принимал на ура». когда я прямо держась в седле выехал на середину огороженной площадки все зашумели. Конь был вычищен и расчесан гребнем слегка смоченным репейным маслом, а потому блестел на тусклом осеннем солнышке. Его бабки были обернуты белыми тряпками, в гриву заплетено несколько лент. Ловко поворачивая коня, я поклонился всем присутствующим и начал выступление. Ну, что я могу сказать? Если бы мой тренер видел это, ему было бы за меня стыдно, но, учитывая, что подо мной оказался неопытный молодой конек, да и сам я все изрядно подзабыл, решил, что получилось неплохо. Зато народ был в неописуемом восторге». Такого не видел никто и никогда. Воевода смотрел на все это, открыв рот, а когда я спешился и подошел к нему, произнес только «Сомнений нет, ты его сын». Но, тем не менее, опять не сказал, чей я сын, и почему он мне ничего не объясняет. Хотя, когда, наконец, я серьезно подумал над этим, все понял. Ведь я сам намекнул воеводе, что мой якобы отец находился в бегах, и, может быть, совсем небезопасно держать такого родственника у себя дома. Кстати, я между делом выяснил все таки в каком году оказался и какой царь сейчас на троне. В разговорах местных жителей периодически проскакивало «э «в тот год Иван Васильевич Новгород брал и нас тоже не пожалел». Осторожно, с помощью окольных расспросов я выяснил, что пять лет назад царь Иван Васильевич взял Новгород, но ну по пути разгромил еще и торжок, который до сих пор не оправился от тогдашней заметни. Поликарп Кузьмич с той поры и воеводствовал здесь, а ныне шел уже октябрь 7082 года от сотворения мира. Но всякой удаче когда-нибудь наступает конец. Так и я возвращался с Антохой с заснеженного поля за городом, где подальше от любопытных глаз занимался выездкой и учился владеть своим любимым оружием – клевцом. «Почему-то этот боевой молот, которым можно было пробить любую броню, очень мне полюбился». Эх, если бы меня видела бабушка Марфы. Она бы точно не узнала своего внука. За прошедшие полтора года я вытянулся и, наверное, перерос ее. а мои руки и ноги вряд ли кто-нибудь назвал бы худыми. Так что, когда я ехал по городу, ловил немало любопытных девичьих взглядов». Но мои размышления грубо прервали. Навстречу с пригорка спускались трое конных, богато одетые, притом полностью в боевых доспехах. Несмотря на это, я узнал их. Это был Мартын, сын боярина Ставра, со своими прихлебателями. Насколько я знал, воеводы и не недолюбливали друг друга. Где-то мой хозяин перешел дорогу боярину. «Посмотрите, один холоп другого ведет. крикнул Ставр, и все захохотали. Я молчал и ждал, что будет дальше. «Ну что, ли, Коришка, наложил в штанишки, что-то говнецом завоняло!» — снова выдал он. «Я не выдержал. Ни ещё бы не воняло. Ты со своими друзьями в баню сколько лет не ходили. Недаром от вас девки на улицах шарахаются и на другую сторону перебегают». Мартин мгновенно взъярился. «Ты безродная отродье! Как ты смеешь мне, боярскому сыну, так отвечать? Быстро, с коня и лежи сапоги, пока мне не надоест. А что, твои прихлебатели уже все языки отсушили, когда сапоги вылизывали. А ты в это время свою кобылу зад целовал?» Мартин взревел диким голосом и, выхватив саблю, рванул на меня. Левой рукой с широким браслетом я отбил его удар и сам нанес удар клевцом с правой руки. Закаленное железо пробило шлем и голову, как бумагу. Острый конец клевца вылез посередине лица, как длинный нос. Рукоятка молота вырвалась у меня из рук, а Мартын вывалился из седла, и лошадь волокла его еще 20 метров. Наступила полная тишина. Два перепуганных подпевал и молча смотрели, как я спешился, и с усилием вырвал клевец из головы Мартына. Потом они резко повернулись и ускакали. «Данила Прохорович, что ж теперь будет?» в ужасе запричитал Антоха. «Их же двое видаков, да еще бояре, а нам веры никакой». «Не боись, Антоха, ты-то здесь при чем? Ты слышал, как они нас поносили? А поносили они не просто кого-то, а нас, воеводского холопа и лекаря-воеводы Архимандрита». «Значит, они на власть царскую руку подняли, а еще на церковь. Ведь кто архимандрита лечит и отца Павла? Я лечу. А они, видно, захотели их извести, меня в тюрьму забрав. Так вот и ответствуй всем, кто тебя спрашивать будет. Да скажи ещё, что, кричали, где великий царь ошибся, не того воевода и назначил. Так что надо брать этих злоумышленников и в цепи сажать». Антон уставился на меня в изумлении. «Недаром у нас слово ходит, что непростой вы человек, Данила Прохорович». «Днями лечите все в молитвах и посте, бою оружному учитесь, как будто завтра в сражение идти, хмельного в рот почти не берете, по девкам гулящим не ходите, никто вас не замечал. И сейчас все так разложили, что я сразу понял, что злоумышляют они против царя нашего Иоанна Васильевича. Так и говорить буду, а направил их на это сам боярин Ставр». Когда мы приехали в Кремль, воевода был тут как тут. Он подскочил ко мне, видимо, желая хоть что-то узнать о произошедшем, но простодушный Антоха кинулся по Поликарпу Кузьмичу в ноги и начал свою историю. С каждым Антохиным словом выражение воеводиного лица становилось все злораднее. Так что, Антошка, действительно они кричали, что наш царь Иван Васильевич ошибается и надо было другого воеводу назначить. «Истинный крест», – поликарп Кузьмич, – кричали антихристы. И Данилу Прохоровичу хотели извести, чтобы отец Павел и Архимандрит от зубной болезни изошли. Выражение лица нашего воевода было такое, будто он кот, а перед ним огромная банка сметаны. Он взял меня за плечо, отвел в сторону и спросил, «Твоих рук дело?». Я, глядя ему прямо в глаза, сказал, «Поликарп Кузьмич, я просто растолковал Антохе, что произошло, и все». Тот хмыкнул. Ловко растолковал. Теперь он и на допросе, и на дыбе одно будет говорить. «Ну, Данила, хоть и влез ты в историю, но с таким прибытком для меня выпутался, что не буду я тебя ругать. Вот только между нами. Ставра у меня вряд ли хватит сил совсем скинуть. И сына он тебе не простит. Будешь теперь все время ждать или ножа в спину, или яда в вине. Так что придется тебе в скором времени уехать».